Глава восьмая. р а с н у л а с ь я рано, не то чтобы мне не хотелось спать, просто в глубине души грызло легкое напряжение, словно предчувствие чего-то нехорошего, хотя почему чего-то стоило только н а м и г за думаться, как я совершенно точно осознала, что меня тревожит. Вчера мы с Айлом очень долго говорили при открытой двери. Да, лабораторный корпус, как я уже уяснила, место безлюдное, но вдруг. Вдруг кто-то стал свидетелем нашего общения. От одной только мысли об этом сердце застучало сильнее, а напряжение скакнуло на несколько порядков. Даже не вставая с кровати, я сразу потянулась к Кейлору и, з а т а и в дыхание, зашла во а н Нимус. Уф! Вздох облегчения вырвался сам собой. Ничего. За прошедшую ночь ни одного поста, только с т а р ь ё Слава бо. Мысль оборвала яркая вспышка, заставив з а м е р е т ь и судорожно сглотнуть. Заголовок только что опубликованного сообщения под авторством мегамага гласил: «Шок-контент». Лиловая девочка и... По спине пробежали холодные мурашки паники. Неужели опасения подтвердились? Неужели этот тип все-таки застал н а с Сайлом? Дрожащей рукой я открыла пост и... с г л о т н у л а еще раз, потому что продолжение гласило: «Поцелуй жизнитворцем». И уж этого я точно не ожидала. Привет всем и особенно тем з а ж и р а в ш и м с я снобам, которые обвиняли меня в якобы лживости и бездоказательности. Лихорадочно в ч и т а л а с ь я в убористый текст. Сегодня вы и особенно ты, лорд Сплетен, своими словами поддавитесь, потому что вы. Лишь собиратели мусора, неспособные проводить настоящие расследования, в отличие от меня. Но к делу. С первого дня мы видели, что наша лиловая Элиард слишком много времени проводит в компании ж и з н е т в о р ц е в намного больше, чем со своим собственным доменом и со своим женихом. Даже ее лучшая подруга внезапно и л а н н а ж и з н е т в о р е ц Задавались ли вы вопросом, почему? Лично я задавался, и этой ночью все выяснил. Вы думали, это просто дружба? Как оказалось, нет. Подруга прикрывает самый удивительный роман, и на сей раз у меня есть все доказательства. Я даже потратил остаток ночи, чтобы все перепроверить, и выкладываю результат только сейчас, утром. По итогам распросов с никто из пепельников не видел, чтобы Леарт хоть раз поцеловала своего жениха. Никто. Не говоря уж о том, чтобы эти двое хоть ненадолго где-то уединились, поэтому утверждение, что именно пепельный лорд стал ее первым мужчиной, как оказалось, голословно. Но, спросите вы, кого же тогда на самом деле предпочитает лиловая уже не девочка к а м е р а н а Пепел, Айландера Тленника или все-таки д и р и а н а ж и з н е т в о р ц а которого она посетила ночью в дорогущем брендовом сексуальном наряде? Думаю, чувственный, наполненный нежностью и страстью поцелуй, который вы видите на снимке, дает исчерпывающий ответ на этот вопрос. Ниже прилагался и сам снимок. Кадр получился отменным. д и р и а н рельефный, мощный в полуразвороте склонился над изящной девушкой с распущенными л и л о в ы м и волосами, нарядное платье, которое выгодно подчеркивало высокую грудь. В общем, картинка загляденье. Если бы не одно "но". Девушкой была я, а под постом прямо на моих глазах уже появлялись первые комментарии: темный огонь, офигеть, вот этого точно не ожидал, сияющая леди, Дириан, о нет, гром 66, то ходит в обнимку с женихом, а через несколько часов ц е л у е т с я с другим, да еще и с другого домена, действительно радикальный протест предрассудкам. Сразу и границы между людьми и дархатами стереть, и между доменами. Браво, е в а л и а р т Я с тебя б а л д е ю ш гид дальше. Архистудент. А может, она вообще за полигамные браки? Если так, то я, пожалуй, согласен к этим радикалистам присоединиться. Из горла вырвался наполненный бешенством р ы к Ненавижу, у р о ю папарацци, недоделанный! з а с к р и п е в зубами, я п р у ж и н о й выскочил из кровати. Ису дорожно принялась одеваться. Надо же было так меня подставить в очередной раз. И ведь я опять не могу нормально оправдаться, потому что иначе все узнают о помощи с проклятием и мне влепят полугодовой неут. Из комнаты выскочила, и четверти часа не прошло, и стрелой помчалась по коридору. Куда? В столовую, конечно. По любому э т а мега сволочь там заседать будет, чтобы эффектом своего послания воочию насладиться. В столовой подлетела, обуреваемая жаждой мести, от желания расцарапать мега магу морду лица, аж пальцы ломила, а глаза застилал туман бешенства. Однако едва я протянула руку к двери, неожиданно услышала знакомый оклик: "Ева!" Быстрый поворот головы, и я вижу идущего по коридору Триона, которого только что обогнала, даже не заметив. Парень был один, ни Эллендира, ни Дианы с ним не наблюдалось. Привет, крошка. Трион широко улыбнулся. Ты куда несешься в таком состоянии с утра пораньше? Убивать! Выдохнула я. Так что извини, пообщаемся потом. Сначала я ему печёнку выгрызу. Кому? Охотнику за шок контентом! Рявкнула я, рывком открывая дверь столовой и заглядывая внутрь. Увы, мега мага в ней не оказалось. Вообще н а р о д а здесь было ещё мало. Слишком рано, но я не расстроилась. Дождусь. Так тебя а н о н и м у свыбесил? Догадался Трион. Брось. Даже если это и правда, то правда? Взвилась я. Да когда там вообще хоть кто-то что-то правдивое писал? Эй, проблемы? Внезапно раздался новый знакомый голос. Я увидела подходящего Ланса. Никаких. Вместо меня, чуть поморщившись, ответил Трион. Гуляй себе дальше. Ланс, впрочем, т л е н н и к а проигнорировал и вопросительно посмотрел на меня. Е в а Осознав, что мои излишние эмоции сейчас могут привести к ссоре посторонних людей, я постаралась взять себя в руки и уже спокойнее подтвердила: все нормально, Ланс. Просто хочу найти одного кандидата в мегатрупы и как минимум в ы ц а р а п а т ь ему глаза. Все равно он ими видит не то, что есть, а только то, что хочется. Ну а потом за одной пальцы переломать, чтобы не писал мерзости. Так а н о н и м у свыбесил, понимающих мыкнув, повторил недавнюю фразу Триона: "Он брось, даже если это и только не вздумай заикнуться о том, что это может быть правдой". Перебив, мрачно предупредила я: "И вообще, Дир, твой друг, ты с ним не говорил, что ли? Еще нет, как раз вот только собирался". Ланс отрицательно к а ч н у л головой, а потом обворожительно улыбнулся. Но, конечно, не откажусь услышать все от тебя. А слушать нечего, отрезала я, потому что ничего не было. Крошка, при всей моей к тебе симпатии, по снимку этого не скажешь, отметил Трион. Снимок. Я снова начала нервничать. Да вы что, не видите, какой там ракурс? С него же ничего непонятно. А Дириан на самом деле просто мне помогал. В чем? Заинтересовался тленник. Ланс же хмыкнул и предложил: "Ну, если все действительно так, давай напишем опровержение, да и все. Мега Мак и з а т к н е т с я Только скажи, что написать, я оформлю." А я? Я опустила голову и пробормотала: "Не могу." Почему же? Вкратце уточнил Трион. Я замялась, уснула губу. Потом посмотрела на ребят и попросила: обещайте, что никому не расскажете. У меня проблемы будут, если узнают, большие. Ну, я вообще парень не болтливый, заверил Тленник. Правда, кивком указав на л а н с а и извивительно добавил: но насчет него такого сказать не могу. А мог бы? Я ведь молчу о некоторых фактах твоей биографии. Огрызнулся тот. Конечно, молчишь, потому что выбора у тебя нет. Выбор есть всегда. Колка парировал Ланс. Ладно. Так в чем проблема, Ева? Я глубоко вздохнула и призналась. Вчера на практикуме магистр Брук наложил а на нас учебное проклятие. Разобраться с ним и снять его мы должны сами. Но там очень сложные формулы, особенно для пепельников. И, в общем, если я сейчас попрошу вас посмотреть меня и помочь разобраться с проклятием, что вы сделаете? Ребята одновременно посмотрели на свои руки, потом на мое лицо, а потом одновременно ругнулись. Угу", сокрушенно кивнула я. Именно этот момент и эта поза изображены на снимке. Но если об этом рассказать, то меня ждет полугодовой н е у д по магометрии. Да, проблемка, признал Трион. Мы все-таки зашли в столовую, поскольку народ начал прибывать и стоять на пороге значило привлечь к себе ненужное внимание. Проходящие мимо студенты и так смотрели на меня сухмылками, а сдерживали езвительные комментарии уверенно только из-за Ланса и Триона. Ребята это тоже прекрасно понимали, так что предусмотрительно провели меня в дальний конец столовой к одному из угловых столиков. Так что планируешь делать-то? Уточнил Ланс, когда я села. Я... Я вдруг поняла, что никакого путного плана, кроме как разцарапать мегамагу лицо, у меня по сути нет. А вспышка ярости на людях вряд ли поможет обелить наши с д и р я н о м имена. Сейчас, когда я немного успокоилась, это стало очевидно. И само собой в ы р в а л а с ь Помогите мне. Сразу два скептичных смешка были мне ответом. Однако я продолжила. Да, может, друг с другом вы не ладите, но вы друзья Дира и Айла, а эта мегаскотина нагадила им обоим, причем не единожды. Так неужели вам все равно? Неужели вы готовы раз за разом продолжать спокойно смотреть на его писульки? А вот теперь парни нахмурились. Допустим, нет, задумчиво откликнулся Ланс. Тем более, что этот тип и меня лично подбешивает. Аналогично, согласился Трион. И что ты от нас хочешь? Ура! Не знаю. Но вы ведь можете хоть что-нибудь сделать? Я с надеждой посмотрела на них. Трион и Ланс как-то странно переглянулись. А затем на их лицах появились одинаковые неприятные ухмылки. Крошка, ты даже не представляешь, что мы можем. С предвкушением протянул пленник. Алан улыбнулся шире и сообщил: в этой академии мы можем абсолютно все. Причем, несмотря на улыбку, в его голосе не было ни капли хвастовства, а взгляд оставался серьезным. Осталось решить только одну маленькую проблемку. Узнать, кто такой Мегамак, гаденыш хорошо шифруется, заключил Трион. Так я знаю, напомнила я. Да и ты должен его знать, наверное. Помнишь, т у ночь, когда а й л мне со смертельным проклятием справиться помог, я тогда осталась у него до утра на тот случай, если оно снова реплицируется. А утром появилась заметка о том, что мы будто бы вместе спали. Ага. Ну вот. Я запомнила лицо того парня, который к нам заглянул. Он и тебе в дверь до этого стучал, говорил, что вы с Ди пропускаете завтрак и семинар проспите. Помнишь? С трудом, но погоди, Такер. Лицо Триона изумленно вытянулось. Какой Такер? Ланса шарашенно посмотрел на нас. Бледный дохляк Такер? Да быть того не может. Он ведь тряпка. Кто это? Заинтересовалась я такой дружной реакцией. Ну, условно его клан относится к нашему домену, пояснил Трион. Но очень условно, отдаленный, маленький, захудалый человеческий, как и сам Такер, посредственный человеческий маг, который только л е б е з и т и стремится всем угодить. В общем, последний, на кого можно было бы подумать. Нужно его проверить. Да. Проверка нужна в любом случае. Пустым словам, без доказательств никто не поверит. Согласился Ланс. Главное его не спугнуть. Предостерег Кленник. Ланс фыркнул, неучи. Предлагаю устроить день провокаций и ловить на ж и в ц а Если, конечно, никто не против. Он вопросительно посмотрел на меня. Только за. Заверила я. А вот и отлично. Теперь осталось, чтобы идею поддержал твой приятель, произнес Трион, скептично глядя куда-то за моё плечо. Впрочем, куда стало ясно сразу, ибо из-за спины холодно уточнили. И в чём я должен тебя поддержать, Ленник? Дириан. Трион скривился и начал подниматься из-за стола. Лучезарная фея, смотрю, не в настроении. Ланс, общайтесь дальше сами. Как решите, что делаем? Скидывай на Кейлор. Мне скидывай, а не Ди. у г у Кивнул тот. Кстати, где моя ночная звездочка? Моя ночная звездочка спит. И ты ее оставил? Целитель показушно всплеснул руками. Вот так, прямо в постели. Одну? Неужели поссорились наконец? Даже не надейся, процедил Трион. Я Айла провожал, он по делам семьи с утра уехал. А дела семьи? Это да, это важно. Лансух м ы л ь н у л с я В общем, план жду, бросил пленник и направился к выходу из столовой. Ладно. Что тут происходит? Проводив Триона взглядом и садясь на его место, уточнил Дерян. А н о Нимус читал? Коротко поинтересовался Ланс. Нет. Зачем? Почитай, поймешь. Спорить дер не стал, сразу активировал Кейлор. Пару мгновений вглядывался в экран, а потом тихо ругнулся: "Твою ж! Извини его". Переводя взгляд на меня, расстроенно произнес он: "Это ты, извини. п о к а я л а сия. Из-за меня постоянно другие страдают. Ситуация отвратительная." Причем объяснить, что произошло на самом деле, мы тоже не можем. Деловито отметил Ланс. Иначе у нашей малышки будут огромные проблемы с магистром Брук. М да. Дериан нахмурился. Ситуация действительно не из лучших. Но я так понял, вы что-то решили? Ланс коротко кивнул. Тип того. Решили совместить полезное с приятным, обелить вас и заодно поймать таким мегамага. Сам знаешь, он меня достал уже. Хорошо. И что требуется от меня? Поиграть денек на публику. Хм. Раз народ хочет с п л е т е н народ должен их получить, пояснил Ланс. Ну а мы с Трионом получим доказательства, разоблачающие этого дешевого п о п а р а ц и и Потом объявим, что это все розыгрыш и фальшивка, обличим мега урода, обелим вашу репутацию, и все будут счастливы. Никто не пострадает, кроме одного бледного задохлика, но он сам напросился. Поджав губы, Дериан задумчиво постучал пальцами по столу, потом бросил еще один короткий взгляд на Кейлор, посмотрел на меня и уточнил: "Ты-то сама как? Согласна? И избавиться от этого гада? Конечно, да. С жаром подтвердила я. Любым способом. Что ж? Тогда Дерян неожиданно широко улыбнулся и протянул мне руку. Предлагает скрепить наш договор дружеским рукопожатием? Уверенно улыбнувшись в ответ, я протянула в ответ свою, но Дерян вдруг поднес ее к губам и мягко поцеловал. И только теперь до меня дошел весь смысл предложения Ланса поиграть денек на публику и того, как должен пройти день провокаций. Нет, в целом я против не была, хотя вариант притвориться девушкой д и р и а н а действительно выглядел очень провокационным. д и р очень тактичный и вежливый парень, ничего лишнего он себе не позволит, в этом можно было не сомневаться. Тем более это роль на один день, а дальше нас оправдают. Но существовал один нюанс. Надо Алана предупредить, пробормотала я. Иначе точно устроит скандал и ничего с провокациями не выйдет. Предлагаешь Пепельника в известность поставить? Ланс ненадолго задумался, но вдруг щелкнул пальцами. А знаешь, давай, зави его. Так даже интереснее будет. Интереснее? Что он еще задумал? Активировав Киелор, я нашла в списке контактов нашего факультета к а м е р а н а Правда отсылала просьбу прийти в столовую с сомнением и предчувствием предстоящего скандала, а когда увидела недовольную рожу подходящего Алана, это предчувствие только усилилось. Ну и какого Даша происходит? Хмуро спросил он. И тебе привет, дружелюбно откликнул Саланс. А вот кто сомнений не испытывал совершенно. Присоединяйся. Он кивком указал на свободный стул. Зачем? Дружочек, ты зачет по магометрии хочешь? э а л а н недоуменно изогнул бровь, потом посмотрел на нас с д е р а н о м и во взгляде его мелькнула догадка, а недовольство сменилось интересом. Так вот что это было, протянул он. Именно, оно самое. Я быстро кивнула. Ланс же добавил: Мы готовы помочь с расчетами и тебе. Если в свою очередь поможешь нам отловить одного задолбавшего всех типа, это которого? Мегалоха что ли? Соображал Аллан быстро. Именно. Да без проблем. Он меня тоже бесит. Что надо сделать? На лице Ланца т о т ч а с расцвела широкая улыбка. Видишь ли, у Дериана тут сестра учится. в к р а т ч е произнес он. Настоящая красавица. И какое совпадение, прямо на вашем факультете. Представляешь? Поняв наконец замысел хитрого целителя, я фыркнула, а потом, не удержавшись, рассмеялась во весь голос. Может, начало этого утра и не было прекрасным, но продолжение, без сомнения, будет потрясающим. Причем для всей академии.